Смотритель Щедро залитый солнечным светом ярко-зеленый луг казался бесконечным. Лепестки полевых цветов едва колыхались на легком ветерке, прореживая травяное полотно мягкими светящимися волнами. Тем веселее было бежать вперед, ощущая, будто еще немного, и обогнешь всю землю целиком в счастливом задоре. К тому же впереди маячил ярко-красный воздушный змей и настойчиво предлагал продолжать кругосветку. Мальчик все же остановился перевести дух и накрыл колени ладонями, чтобы как следует отдышаться. Его летающий приятель нетерпеливо завис в воздухе, Время от времени, подергивая тонкую веревку, напоминая, что игре следует продолжаться. «Сейчас, сейчас!» – проворчал мальчик и, отдышавшись, продолжил свой бег в надежде добраться до конца луга. В голове уже начали возникать мысли о маминых блинчиках с черникой и чашке свежего молока. Маленькая чашечка из коричневой глины с затейливой ручкой в виде слоника, была его любимой. Напитки в ней определенно становились вкуснее и слаще. А еще круглый мягкий коврик из обрезков разноцветных тканей, на который он садился по-турецки с чашкой в руках, каждый раз, когда хотел перекусить. И добрый взгляд, которым одаривала его мама, отвлекаясь от домашних дел, Все это были самые важные вещи на земле, без которых счастье было совершенно невозможно. По мере приближения к дому ему начало казаться, что аромат свежеиспеченных черничных блинчиков движется прямо ему навстречу, через всю деревню. Ведомый мыслями о предстоящем завтраке, мальчик не заметил, как лук закончился. и уступил место небольшой рощице, за которой уже начинались дома. Змей запутался в кронах деревьев, потрепыхался немного и грустно замер в ожидании спасения. «Ох-ох!» — пробормотал мальчик и, вздохнув, полез вверх. Он в целом хорошо изучил большинство деревьев в округе и лазал вполне уверенно. Но у того, в котором застрял змей, Ветки были более тонкими и упругими. Нога то и дело соскальзывала, заставляя нервничать, но потихоньку удавалось продвигаться вверх. И вот уже когда он почти добрался до цели, ветка в его руке хрустнула и больно полоснула по шее. Тонкая струйка крови потекла под воротник рубашки. Не обращая внимания на боль. Мальчик все же потянулся выше и добрался до воздушного змея, аккуратно освободил его от зеленых оков и сбросил вниз на землю. Веревку пришлось оставить, слишком сильно запуталась. Пыхтя и отдуваясь, он спустился с дерева и мягко спружинил на землю, и, едва отдышавшись, припустил сквозь рощу к дому, роняя капли крови и сухие листья на тропинку. и думая лишь о том, как сейчас отдохнет на любимом коврике после своего утреннего путешествия, и уже почти ощутил руками его надежную грубоватую поверхность. Однако через пару минут внутри заротилось совершенно незнакомое ему прежде беспокойство. Мальчик почувствовал, что его знобит, и остановился, вглядываясь в просветы между деревьями. С этого места уже можно было разглядеть крыши домов, но отчего-то он их не увидел. Беспокойство усилилось и уступило место липкому ледяному страху, заползшему под воротник целиком. Он поспешил вперед, спотыкаясь и отталкивая руками прыгающие в лицо ветки молодняка, и выбежал к краю деревни. Или теперь уже просто, к краю. Крыш не было, как и самих домов. Деревня исчезла, перед ним была ошеломляющая пустота и залитый солнцем бесконечный ярко-зеленый луг. А в воздухе витал аромат свежеиспеченных блинчиков с черникой. Звезды луна – это все, конечно, реально. А вот как насчет волшебства? Тишину летней ночи нарушал лишь тихий скрип кресел, когда кто-то из нас тянулся к столу, чтобы взять кружку с Элем. По углам расползались черные тени, и атмосфера в круглой комнатке, венчающий маяк, становилась все более уместной для подобных вопросов. Хм, ты вообще знаешь, почему волшебство считается волшебством? Потому что одни в него верят, а другие нет». Если бы все верили в чудеса, они бы просто стали реальностью. И все. Да уж, не поспоришь. Смотритель шуму втянул в себя прохладный ночной воздух, отчего его черты стали казаться еще более карикатурными. Я в восхищении смотрел на приятеля, каждый раз подмечая мрачную притягательность его необычной внешности. Лицо смотрителя могло бы показаться тем, кто с ним не знаком, отталкивающим. Выдающийся орлиный нос с огромными ноздрями, грубая кожа с расширенными порами, жесткие скулы и хмурый взгляд крупных темных глаз под широкими черными бровями. Мне же виделись в этом лице загадка и мудрость отшельника и неизменная хитринка. гусиных клапок, покрывающих его с боков. И ощущение принадлежности нас обоих к одному миру не покидало меня, невзирая на массу различий. Привычки-то у нас с ним были одинаковые, что казалось странным, но объясняло тот факт, что мы спелись. Стоило мне появиться в городе, как я удивительно быстро нашел единомышленник. Смотритель был человеком вне времени, и его внешность располагала к непринужденным глубоким разговорам при первой же встрече. Само собой, подобные беседы положено вести именно в таком состоянии легкости и покоя, свойственном разве что шаулинским монахам, которые твердят, что все бывает, и это пройдет. Только так и возможно разглядеть истину. в противовес расхожему представлению, будто она рождается в споре. Я невольно заулыбался, представив себе двух истерично брыжущих пены оппонентов, которые никак не придут к соглашению. «Конечно, не придут», — подумал я. «Для того легкость и нужна». Тем временем мой друг подошел к низкому окошку, выглянул наружу и деловито сообщил. «Начинается! Ты давай, не затягивай, а то проворонишь свое полнолуние!» «Ну нет, сегодня у меня другие планы, я развел руками. Пыли маловато, чтобы почем зря время тратить. Я даже мешок дома оставил. Вот на будущей неделе Умберто привезет новый поток туристов. Тогда и наберу, сколько требуется. Давай про волшебство дальше». Пучок мягкого света, набравшего силу полной луны, проник через окно, и внезапно лицо и фигура смотрителя обрели четкие и ясные очертания. Я обратил внимание на длинный извилистый шрам, спускающийся от его шеи к правой ключице, и до этого момента никогда не попадавшийся мне на глаза. «Интересно, откуда он у него?» В действительности я почти ничего не знал о человеке, которого считал, возможно, самым близким существом в этом городе. С другой стороны, насколько часто мы во всех подробностях рассматриваем тех, кто делит с нами наши самые сокровенные тайные помыслы? И является ли по-настоящему важным, что они любят на завтрак и какого цвета одежду выбирают? Возможно, достаточно того простого факта, что они рядом. «А что ты-то можешь нового узнать о волшебстве?» – искренне удивился смотритель, отвлекая меня от мимолетных мыслей. «Я думал, ты у нас здесь источник, а не интересующийся». «Ну, не то, чтобы одно дело понимать что-то внутри себя, а совсем другое – увидеть, как это себе представляют другие. Любопытно, в общем». «Тебе правда интересно?» — усмехнулся смотритель. «Ну, тогда я тебе так скажу. Волшебство мы сами творим каждый день и даже не задумываемся. Вот, например, я. Думаешь, эта круглая обветшалая развалина, которую здесь и старый млад считает маяком, сама приводится в действие? Фигушки. Это я каждый вечер суючусь здесь». И вообще, мне частенько кажется, что одно мое присутствие здесь Не дает этому строению провалиться под землю от старости Тебе не кажется, я уже не мог скрывать смех Мой собеседник лукаво улыбнулся и продолжил Ну или стена наша, вдоль которой посажены деревья усопших Что там за стеной, никто не думает Они все думают только об ушедших родных Когда приходят туда И поливают эти деревья Разговаривают с ними И заряжают своей болью и радостью Анна ведь не думает о том Как работает зеленый ящичек И просто кладет в него письма Или что это за фокус у Грэма Был с ароматом первого летнего дня Для господина Зондера Признайся Ты ведь ничего с этой склянкой не делал Просто перелил его намерение в одну из своих баночек И зельем обозвал Так ведь? Ага Теперь ты уже вопросы задаешь Нечестно Хмыкнул я и с удовольствием потянулся в своем кресле Чтобы расслабить тело вслед за мыслями Во всем должен быть баланс Справедливо заметил смотритель И мы, не сговариваясь, уткнулись в окно где безо всякого нашего участия уже творилась магия, производимая сияющей над морем луной. Мы залюбовались светящей дорожкой, неровными мазками покрывшей водную гладь. И я подумал, как странно не быть сегодня там, среди этих ярких лунных пятен, не вдыхать соленый воздух, смешанный с запахом надежды, а просто молча, не задавая лишних вопросов, наблюдать творящиеся само по себе волшебные действа в компании такого же безучастного свидетеля. Но от чего то чувствовал, что это было правильно.